Встреча с однокурсником. Утром еду в метро. В нескольких метрах от меня в вагоне стоит немолодой азербайджанец. Точно азербайджанец, тут ошибаюсь редко, всех азиатов различаю безошибочно. Удивительно знакомая физиономия. Практически уверен, что вместе шесть лет учились в институте. Решил подойти спросить. Уже встаю, двигаюсь в его направлении, и тут приходит мысль. Я ведь абсолютно забыл, как его зовут. И не просто забыл, а никогда и не знал. А было так, в самом начале первого курса его кто-то спросил, «А как по-азербайджански звучит распиздяй?» Во-первых, хотелось пополнить свой лексикон словами из языков братских республик, но, ну, во-вторых, самого его иначе и назвать было сложно. Раздолбаем он оказался редкостным. Чувствовалось, что парень разбирается в родной лексике. Да и русскую успел неплохо освоить. Подумав, ответил... Ну, точно такого слова в азербайджанском нет, хотя если перевести дословно, ближе всего будет, пожалуй, слово «гиджулах». Хотя у нас так чаще называют тех, кого вы зовёте долбоёбами, чем распиздяями. Всё, на этом было полностью навсегда забытое его настоящее имя. Иначе, как Гиждулах, его никто никогда больше не называл. Если кто-то произносил его фамилию, исключительно преподаватели, все вспоминали, а кто это? Первые годы после окончания, когда ещё встречались с однокурсниками, интересовались, кто где. «А Гиждулах где? К себе уехал?» «Да нет, женился на местной, в области работает». «Вот распиздяй». И решил не подходить. А вдруг окажется, что ошибся, подойду, спрошу. «Салам, а вы случайно не Гиждулах?» Человек оскорбиться если незнакомый назовёт его распиздяем. А если согласится, тоже не гарантирует, что это именно он. Может, он такой по жизни и с этим согласен. Я, например, обычно соглашаюсь. Короче, пока рассуждал, как обратиться, доехал до своей станции, надо было выходить».